Глава десятая. Уставившись в тетрадные клеточки, я медленно заштриховываю одну за одной. И так уже полчаса, пока идёт лекция. «Что там в четвёртом пункте? Я записать не успела?» — шепчет Соня, заглядывая мне под руку и выдёргивает меня из момента, когда Горин пишет мне свой номер на шоколадке. «А?» Я вздрагиваю, непонимающе уставившись на Трофимову. «Ты не пишешь, что ли?» Она удивлённо смотрит мне в тетрадь. Поджав губы, я кратко отмахиваюсь, а Соня хмурится. Склонившись к моему уху, она тут же принимается мне нашептывать. «Ты из-за истории с Петровой так грузишься? Да не переживай, сегодня её точно не будет. Видела пост о нее в блоге. У них какая-то сходка блогеров. А завтра выходные. Всё уляжется до понедельника. Ого, уляжется». Тихо и вяло отвечаю ей, принимаясь дальше зарисовывать квадратики. У меня и в голове-то ничего не укладывается, не то что в реальности. Мне нужно сосредоточиться на лекции и том, что объясняет преподаватель. А у меня не выходит из головы разговор с Тимуром. Смотрю в тетрадь, а вижу сбитые костяшки его пальцев. И в горле сразу пересыхает. «Короче», — чересчур шумно вздыхает Соня. «Пора выводить тебя из депрессии. Я понимаю, что ты слишком впечатлительная, но так тоже не годится. У меня идея». «Сонь», — бормочу я, не отрывая взгляда и кончика ручки от тетради. «Я же сказала, ни на какие квесты больше не пойду. Да забудь про квесты, у меня другой план». «Я никуда не хочу». «А я хочу», — шикает Соня. «Так иди», — шикую ей в ответ сильнее надавливая ручкой на лист. «Вот и пойдём вместе. Последние дни ты выглядишь кислее лимона». Даже краем глаза замечаю, как Трофимова кривится. «Ну, спасибо». Раздражённо фыркую я и всё-таки протыкаю тетрадный лист острым кончиком шариковой ручки. Хочется ещё добавить, что в этом есть и прямая вина Сони, но вовремя прикусываю язык. Всё-таки подруга переживает. «Да, пожалуйста!» Продолжает тихо бубнить Трофимова. «Слушай, я не выдерживаю и поворачиваюсь к ней, хмурый и надутый Со мной всё нормально. Громче, чем надо, шепчу я. И мы обе таращимся друг на друга. Может быть, Соня и хочет как лучше. Хочет как-то исправить свой откровенный косяк с неправильным адресом. Но сейчас мне это не нужно. Трофимова, Просветова!» Одергивает нас преподаватель, и мы отодвигаемся друг от друга. Вы обнаглели. Может, я вам мешаю мне выйти, а? Извините, произносим мы с Соней одновременно, утыкаясь в свои конспекты. Задумчиво облизываю ложку от мороженого, уставившись в монитор Ноута. Там идут финальные титры сериала, а я так и не поняла, кто убил Саймона. Примечание. Саймон. Герой сериала «Один из нас лжёт». Конец примечания. Не поняла, потому что последние несколько серий прошли передо мной бессмысленной чередой звуков и картинок. Ведь я не смотрела и не вникала. Я думаю лишь о номере телефона, что записано у меня на шоколадке. Она так и лежит в моей сумке, развернутая, с одним отломленным кусочком. Я не притронулась к ней, хоть и думала об этом весь день и уже весь вечер. И мне опять стыдно. Хотя за прошедшие пару дней можно было и привыкнуть к этому чувству. Слишком часто оно становится моим спутником. Хорошо хоть, что сегодня мы больше не пересекались с Тимуром в академии. Его машины после первой пары уже не было на парковке под окнами. Зато Горин оставил мне свой номер, как с барского плеча. «Мол, на, пользуйся!» А его прожигающий самоуверенный взгляд — Он словно и правда поставил на мне клеймо фанатка. Только это не так. Плевать я хотела на сынка какого-то чиновника. Просто недовольно постукиваю ребром ложки по передним зубам, продолжая отстранённо смотреть на плывущие белые строчки на чёрном экране. Просто что? И если мне плевать, то почему меня так волнует, был ли Тимур в тот вечер на ринге? Его ли спину я видела? Даже если тогда Горин и был там, разве это даёт ему право вести себя как пуп земли? Что в нём такого особенного, из-за чего он уверен, будто каждая на него посмотревшая безумно влюблена? Татуировки по всему телу? Лысая башка? Или зелёно-карие и холодные глаза? Что такого в Тимуре Горине? Что позволяет ему так обращаться с людьми? Сильнее сжимаю в пальцах несчастную ложку, Это выходит неосознанно. Может, потому что у меня в груди разливается какое-то неприятное чувство? Я чётко ощущаю настойчивые удары сердца. Бросаю ложку в тарелку, стоящую рядом на тумбочке у кровати. Та со звоном падает на дно, и этот звук раздражает меня ещё больше. Да, я злюсь. Злюсь, потому что опять выставила себя дурой. А мне ведь достаточно одной Петровой. Но нет. Привязавшись к тому, что произошло со мной тогда, в том чертовом клубе, я лишь сильнее себя закопала. Сегодня мне не просто оставили номер телефона. Мне, как бродячей собачонке, подачку кинули. За номер не благодари, а то ты скоро дыру во мне проглядишь. Стрелой пролетает в моей голове с той же интонацией, что и было сказано утром. Лениво и вальяжно. Я слышу это так четко, будто слова прозвучали только что. Меня словно подбрасывает на кровати. Немного ли за два дня унижений? Чертов горен! Чертова его татуировка на спине! И номер его к черту! Я не его фанатка. Скачив на ноги, затягиваю посильнее пояс домашнего халата и хватаю свою сумку, брошенную на письменном столе. Среди лежащих там тетрадей, я легко нахожу ту самую шоколадку, достав ее из недро сумки. Не несу на кухню. И через пару секунд обёртка, исписанная чужими цифрами, летит под раковину, на дно мусорного ведра. Да и сама шоколадка с мармеладками тоже. Есть её я уже точно не стану. И только захлопнув дверцу шкафчика, понимаю, как глухо барабанит в груди сердце, а в висках пульс. Всё. Никаких больше мыслей о том подвале. И никаких вопросов о том, кто махал там кулаками. И дыру я больше ни в ком сверлить глазами не буду. Если в ту ночь там и был горен, то резкая трель дверного звонка, как плеть по моим мыслям. Я наш подпрыгиваю на месте. Я... я открою. Тут же кричит мама из коридора. Выпускаю воздух из лёгких, прислонившись пятой точкой к кухонной столешнице пытаясь почувствовать какое-то облегчение от того, что та шоколадка с номером полетела в мусорку. Но не успеваю. «Аня, к тебе пришли», — слышу удивлённый возглас мамы.